Глава одиннадцатая Ближе к вечеру Вейгард и Джулиан сидели перед Уоткинсом на садовой скамейке во дворе первого крыла. Уоткинс спал почти весь день, и Вейгерт решил, что вид у него гораздо лучше, чем утром. Возможно, он начал наконец-то выздоравливать от привязавшейся инфекции. Медсестра Франклин хорошо укутала его в одеяло и привезла в кресле на колесах во двор — где пахло океаном, и на траве лежали длинные тени. Вейгерт был рад, что не пришлось опять идти в тесную, невыносимо нагретую спальню, где его неизменно настигала клаустрофобия. — Рад, что вам стало лучше, сам, сказал Джулиан. — Жаль только, что у нас появилась другая проблема. Вернее, даже две. Уоткинс поморщился. — С моей племянницей? «Если она уезжает...» «Да, одна из проблем связана с нею. Она не покидает нас, хотя, судя по всему, до сих пор не решила, как ей поступить. Хотя между нами, я уверен, что другого выхода, кроме как остаться здесь, у нее просто нет. Но вчера она вышла погулять в одиночку, села под девичью сливу и...» Уоткинс выдал длинный ряд ругательств, завершившийся простым словом. «Сильно!» Ласкин говорит, что она не сможет оперировать по меньшей мере неделю. Камилла выливает на нее столько лаймового сока, что можно пустить крейсер в плавание, но без этого никак не обойтись. Но ведь это еще не все. Ральфу Игону придется уехать раньше, чем он планировал, чтобы не упустить досрочно открывшуюся вакансию в Лос-Анджелесской больнице. Он пробудет здесь всего две недели — то есть уедет почти сразу же после того, как Ласкин разрешит Кару работать. — А не сможет она оперировать в одиночку? — спросил Вейгерт. Без ассистента? — Нет. — Джордж, пусть даже это не очень сложная операция, но все же на мозге. Она не пойдет на это и правильно сделает. Нам необходимо пересмотреть график операций. Вейгерт принялся загибать пальцы. Первой по плану шла сестра Джулиана, потом Эйден и еще один из помощников Джулиана, и лишь потом сам Вейгерт. Нам обоим по семьдесят лет, — уныло сказал на этот счет Сэм. — Вдруг в наших старческих мозгах обнаружится что-то такое, чего не показывает МРТ. Пусть Каролайн сначала набьет руку на ком-нибудь покрепче. Я уже сообщил Лорейн, чтобы она перенесла вылет, и, вероятно, успею попросить об этом большинство медсестер. Но Барбара и Молли уже летят в Майами, так что им придется некоторое время прохлаждаться тут, на базе, вместе с нами. Проклятие! Ведь остается еще одна проблема. Кто будет ассистировать Кару? Родственников хирургов у меня больше нет. У меня, возможно, есть еще один нейрохирург который согласился бы приехать сюда. Джулиан насторожился. — У вас? И кто же это? Почему вы считаете, что он согласится, и почему мы должны ему доверять? — Я уже веду с ним предварительные переговоры, а конкретно отвечу позже, когда все узнаю наверняка. Сумерки понемногу сгущались, под навесом галереи зажглись лампы. Сэм поднял руку, чтобы покрепче обернуть плечи одеялом, и Вейгерт увидел, что она трясется. «Что еще?» Джулиан начал рассказывать о каких-то делах. Вейгард не слушал его. Он вспоминал Сэма таким, каким тот был когда-то, и каким мог бы стать, хотя бы ненадолго, в других ветвях Вселенной. «Пора возвращаться в дом, доктор!» сказала сестра Франклин. Вейгерт не слышал, как она подошла. Сэм не стал спорить. Когда его кресло уже покатилось к комнате, он оглянулся и проскрипел. Я передумал. Посмотрите насчет этого хирурга в интернете и скажите ваше мнение. Последовала пауза, во время которой Сэм собирался с силами, а сильные, обнаженные до плечи руки сестры Франклин толкали кресло с его почти невесомым телом по стриженной траве. «Его зовут Тревор Мартин абруцу «По крайней мере, Джордж, у вас будет много времени, чтобы просветить Кару по поводу своей теории», — сказал Джулиан. «Но боюсь не сегодня. Зуд просто измучил ее». — Я подберу ей материалы для чтения, — с надеждой сказал Вейгерт и добавил, — бедная девочка. — Не сказал бы, что она такая уж девочка. — А вы, Джордж, решили взять ее под крыло? Вейгерт промолчал. Это уже была та степень фамильярности, которую он не одобрял. Он и с Уоткинсом подружился в те давние времена, не в последнюю очередь из-за того, что Сэму не было присуще распространенное у американцев бесцеремонное любопытство к чувствам и мыслям окружающих. «Не волнуйся, мой милый», — сказала Роуз у него в голове, «но, по правде говоря, она действительно не девочка». Вернувшись к себе в комнату, Вейгард нашел в гугле «доктора Абруцо. Полезная штука — этот самый Google. Если бы он существовал в то время, когда они с Сэмом были студентами, насколько меньше можно было бы сидеть в Бодлианской библиотеке? Упоминаний о Рутсу оказалось на удивление много. Вейгерт читал их некоторое время, а потом сделал нечто такое, чего не позволял себе с тех давних пор, когда они с Роуз держали собак, Кинг-Чарльз Спаниелей. Он не громко протяжно свистнул.